Глава сорок Эрика с Крейном находились в одном из тесных технических помещений, отходивших от комнаты, в которой располагался оперативный отдел. «Так, а вот ваш новый телефон», — сказал Крейн. «Прежний пусть будет при вас, регулярно его заряжайте, но используйте только в том случае, если она снова вам позвонит. Номер стоит на прослушке. Если она позвонит, отслеживающая аппаратура автоматически включится». «Сразу же, помните об этом. А то я знаю наших ребят, которые по забывчивости звонили по своим личным делам, и их разговоры, естественно, записывались». «Не беспокойся, не забуду. Впрочем, моя личная жизнь скучна», — отвечала Эрика, беря телефоны. «Постой. Так где же сенсорный экран», — добавила она, разглядывая новый аппарат, что он ей вручил. «А с кнопками ничего не нашлось». По сути, босс, это модернизированная модель вашего прежнего мобильника, объяснил Крей. Раздался стук в дверь, в комнату просунула голову Мос. Босс, есть минутка? спросила она. Да. Постараюсь достать для вас старый Нокио, пообещал Крей. Спасибо, поблагодарила Эрика. Она вышла в оперативный отдел, где царила суета и проследовала за к огромной карте Большого Лондона, которая занимала на стене шесть квадратных футов и представляла собой лабиринт улиц. Скопления зеленого указывали на то, что столицу окружает множество парков. Но в глаза сразу бросалась река Темза, извилистая голубая линия, разрезающая город через центр. «Она позвонила вам с таксофона», — сообщила Мосс. «Мы его отследили. Он находится в жилом квартале в Баламе на Резенден роуд Это примерно в четырех милях от вашего дома Форест-Хилл. Таксофоном почти никто не пользуется. За последние три месяца с него позвонили первый раз. «Бритиш Телеком планирует убрать его в конце месяца». «Почему она позвонила с таксофона? У нее что, нет мобильника?» — спросил Питерсон. «Красной булавкой отмечает точку на Ризондон-Роуд в нижней части карты». «Нет, она осторожничает», — возразила Эрика. «Знает, что мы можем отследить мобильный телефон». Даже если бы она позвонила с одноразового номера, мы все равно сумели бы определить, близ какой вышки сотовой связи был сделан звонок. Установили бы АМИ-код и всю информацию по устройству. А так она сохраняет анонимность. А камер видеонаблюдения там случайной нет? Значит так. Телефонная будка находится вот здесь. Мос показала на красный значок на карте. Первая камера видеонаблюдения находится на удалении четверти мили. Она провела пальцем до той точки, где Ризенден-Роуд смыкалась с Баллом-Хай-Роуд. На углу Баллом-Хай-Роуд, известный также как А-24, магазин Теско-Метро, от которого на А-24 в обоих направлениях через определенные интервалы развешаны камеры видеонаблюдения. Констебль Уоррен сейчас по телефону запрашивает видеозаписи с камер на парковке Теска и тех, что развешаны на А-24 в обоих направлениях. «Да. Но вы взгляните, где стоит таксофон на карте. Она могла пойти в противоположную сторону и через паутину жилых улиц, где нет камер видеонаблюдения, добраться куда угодно», — закончила Эрика. «Что еще?» «Главная новость — таксофон», — отвечала Мусс, подходя к принтерам, у которых стояла Синг. «Мы, наконец-то, получили данные от трех веб-сайтов, торгующих суицидальными пакетами на территории Великобритании. И...» «И, как видите, работы выше крыши. Три тысячи имен», — сказал Эссинг. «Их списки нам, конечно, предоставили очень неохотно. Кроме того, насколько я могу судить, зачастую покупки оплачивались через PayPal. А значит, отследить покупателей гораздо сложнее». «Черт», — выругла Серика. «Что ж, тогда для начала отметим всех покупателей, проживающих за пределами Большого Лондона» и нужно исходить из того, что она увидела меня в передаче «Внимание. Розыск». Это ее разозлило. Она пошла таксофону и позвонила мне. «Ясно, босс», — сказала Эссинг. «Есть отклики на телеобращение? «Да так, всякая ерунда», — ответил Питерсон. «Мы отрабатываем телефонные звонки, но, думаю, передача многих настроила на тревожный лад». Некий мужчина из северной части Лондона позвонил прямо во время прямого эфира, и сообщил, что он спугнул грабителя, который пытался проникнуть к нему в дом через окно первого этажа. Одна женщина из бекинома уверяет, что вскоре по окончании передачи она видела, как через ее двор пробирается щуплая фигурка. Старушка, живущая близ Лорел Роуд, проснулась и спугнула незваного гостя, который через окно залез к ней в спальню. Да, и теперь трое жителей с Лорел Роуд говорят, что видели на улице миниатюрную женщину, внешне схожую с той, что участвовала в реконструкции. Она доставляла в их районе овощи. Нам потребуется время, чтобы проверить всю эту информацию. «У нас есть видеозапись этого выпуска «Внимание. Розыск»,» — спросила Эрика. «Мне хотелось бы еще раз просмотреть передачу. Возможно, я сказала что-то такое, что заставило ее найти меня, узнать мой телефон и позвонить. Свяжитесь от моего имени с Тимом Эйкином. Как знать?» Может, в кои-то веке он скажет что-нибудь умное. Она обратила взгляд на большую карту Лондона, висевшую на стене. Словно прочитав ее мысли, мос промолвила: Столько мест, где можно спрятаться в темноте.